Глава двадцать пятая. Он выбрал жизнь. Румика Хирана вздохнула, глотнула еще воды, поставила стакан на столешницу подальше от края. Одно слово, потом второе, и понесла севереница слов. Теперь Румика походила на маленькую смелую птичку, которая вот-вот залетет в терновник. «Мой отец», — начала она, — «Ямихико Хирана был механиком на океаниде. Я знала, что он погиб вместе со всей командой в сентябре девяносто второго». Стерхова чуть кивнула. — Это я знаю, но вы об этом мне не рассказали. Вы ей не знаете правды. Горшков шевельнулся за столом, а она почувствовала, как он навострился, как охотник в засаде, ни слова, ни вздоха. — Отцу было тридцать пять, мне не было двух. Мы с мамой, — Румика тяжело сглотнула. Мы считали, что он погиб, но два месяца назад он позвонил. В комнате стало тихо, только шум мини-бара, да где-то в коридоре хлопнула дверь. Стерхова подалась вперед. «Что — Что? Румика нахмурилась, рассердившись, что ей не верят. Спустя тридцать три года он позвонил и сказал, что жив, твердо повторила она. Горшков поднял голову, но она жестом его остановила, она предпочитала двигаться постепенно. Цель звонка. Он попросил, чтобы я приехала в гости. — Куда? — Отец живет в Саппоро. Что было дальше? Я оформила визу, поехала к нему и застала его в плохом состоянии. Он очень болен. Стерхова молчала, соображая, как эту нить связывать с остальными. Узел получался тугой. — Вы уверены, что это был именно ваш отец? — поинтересовалась она. — Абсолютно, — уверенно заявила Румик. — Это был он. Анна слегка приподняла брови. — Тогда выкладывайте все и не тяните резину. Румика провела ладонью по лбу. Я прилетела утром, пришла к нему в дом, он живет один, очень скромно. Румика провела рукой по лицу и прикрыла глаза, мысленно возвращаясь в то утро. Отец попросил меня, и я не смогла ему отказать. — Попросил о чем? Голос Терховый сделался жестче, Горшков, казалось, вообще перестал дышать. Румика вздохнула. — Он хотел, чтобы я узнал, что известно Воронину о судьбе Океанида. Но ваш отец сам был на этом судне. Он что-нибудь вам рассказал? Румика замолчала, сидела неподвижно, его взгляд уперся в глухую стену, и было такое ощущение, что она смотрела сквозь время. Не сразу, поначалу кусками. Потом постепенно все связал воедино. Она сцепила пальцы на коленях и продолжила. В тот день был сильный шторм, они шли по заданному курсу, когда радист принял сигнал бедствия. Координаты недалеко от мыса Хабан. Капитан приказал поменять курс и идти на выручку. Стерхова слушала, не перебивая, Румика глубоко ушла внутрь истории говорила точными, яркими, короткими фразами. Когда подошли, увидели катер, с него начали стрелять автоматными очередями. Большую часть экипажа убили сразу, а остальных, когда захватили, заперли в трюме. — В трюме океанида? — спросила Анна. — Нет, — покачала головой Румика. Сначала их высадили на берег, а потом всех загнали на катер «Северин». Ведя протокол, Горшков поднял брови. Стирхова прикрыла глаза, соображая, как этот факт полетается в цепочку событий. Она поднялась, прошлась по комнате и остановилась за спиной Румика. «Ваш отец тоже был в трюме?» «Вместе со всеми», — кивнула та. «Да и с начальником экспедиции ворониным отцом режиссера. Он постоянно что-то шептал и смотрел в темноту. Отец сказал, человек прощался. «Рассказывайте дальше». Потом бандиты предложили оставшимся в живых вернуться на Океаниду и уйти с ними в Японию. «Кто-нибудь согласился?» — спросила Анна. «Мой отец», — ответила Румик, — «Япония его родина. В Саппоро жили его родители, и он не видел их десять лет. А в трюме его ждала только смерть». Стерхову смехнулось сухое зло. «Короче, воспользовался случаем. Не смейте так говорить!» — воскликнула Румик. Ее голос прозвучал неожиданно жестко. Он выбрал жизнь. Это потребовало мужества. Что было дальше? Перед тем, как отца вывели из трюма, к нему подошел Воронин и попросил отправить жене прощальную весточку. Отец не смог ему отказать, выучил наизусть текст и адрес. Но телеграмму отправил другой человек. Румик Хирана кивнула. Я знаю, отец мне все рассказал. До того, как Океанида вышла из бухты, на борт поднялись двое мужчин. Они передали сумку одному из тех, кто пришел на Северине и он сошел с ней на берег. Этот человек согласился отослать телеграмму вместо отца. Все замолчали, было тихо, казалось, время застыло, и все в этом номере дышало не воздухом, а тишиной. Ваш отец ушел на океаниде в Японию, что стало с остальными. Румика прикусила губу и набрала в легкие воздух, как перед прыжком в холодную воду. Ее веки дрогнули, их затопили вместе с Северином, Она закрыла лицо ладонями, и ее плечи сотряслись в тихом плаче. Горшков отвернулся, Стерхова стоял неподвижно, и только пальцы ее сжимались в кулак и снова разжимались. Наконец Румика вытерла слезы, она дала ей время прийти в себя, но когда пауза затянулась, сдвинула брови, как будто о чем-то вспомнила. — Зачем вы полетели со мной? Румика подняла на нее удивленный взгляд, как будто и сама не знала ответа. Когда я узнал от Стаса, что к Воронину прилетает московский следователь, она чуть помедлила, я испугалась за отца. Ее голос прозвучал отчетливо и тихо, в нем не было надрыва, только усталость. Стерхова чуть кивнула. «И вы решили разузнать, зачем я лечу?» Ромика тяжело сглотнула. «Побоялась, что вы доберетесь до него, а он хотел умереть спокойно». Горшков выпрямил спину, они с Анной переглянулись – Между ними не было слов, но было полное понимание того, что на сегодня достаточно. «Подпишите протокол, потом отправляйтесь в свой номер», — сказала Стерхова. «Только не вздумайте снова прятаться». Румико расписалась в протоколе и встала. «Помните», — снова заговорила она, — «вы и меня спрашивали, кого я видела, когда выходила из номера Воронина». Стерхова приподняла подбородок. «И что?» «Когда я вышла с третьего этажа на лестничный марш и стала спускаться вниз», «Мне послышалось...» — Румика на секунду замолчала. «Мне почудилось, что в коридоре кто-то рычит». «Повторите...» — тихо сказал Горшков. «Я не уверена...» — сбивчиво заговорила Румика. «Возможно, мне только показалось, но звук был низкий, урчащий. С чем бы его сравнить?» Она спохватилась. «Знаете, когда в зоопарке рысь ест мясо, она урчит?» Звук был таким. Серхова смотрела на нее, не моргая. «Уверена?» да — Больше ничего? Нет, это все. Спасибо, можете идти. Румика вышла, тихо прикрыв за собой дверь, Горшков посмотрел на Анну. — Она это всерьез? — Похоже, да, — ответила Стерхова. Они замолчали, в комнате стало тихо, и было слышно, как на стене тикают часы.